Глава четырнадцатая. Бат и Лондон. Воскресенье, 11 декабря 1983 года. Город Луда. Лондон назван так по имени мифического короля Луда. Колонна из тех, кто решил вернуться в Лондон, получалась большой и, как казалось Сьюзен, очень заметной. Крин заявил, что спешит, и пустила вперед полицейский ровер SD-1 V8 с мигалками, но без сирены. Сама инспектор ехала за ним на Ягуаре XJ-12 без опознавательных знаков. За ней второй полицейский ровер и, наконец, удивительно яркий серебристый рейндж-ровер кузины Эмилии, который, как объяснил Мерлин, был изготовлен по заказу саудовского шейха. Правда, шейх потом отказался от машины, зато было понятно, откуда в ней серебристая металлическая отделка, панели из орехового дерева, обтянутые верблюжьей кожей сиденья со встроенным подогревом и окна с бронированными стеклами. И как будто этого было мало, за серебристым рейндж-ровером следовал золотистый Форд Капри МК-3, набитый книготорговцами, а за ним неприметный синий Форд Транзит отряда саперов столичной полиции, который прибыл в БАД только для того, чтобы тут же развернуться и ехать обратно. Замыкала колонну машина столичной полиции «Триумф» 2.5π. Правда, неподалеку от Суиндена она сломалась, ее недовольные пассажиры остались там. Но я точно как леди Ди, сказала Сьюзен, сидя свивенно, чрезвычайно удобном заднем сиденье Рейнджровера Шейха. Мерлин вёл автомобиль, а рядом с ним на пассажирском сиденье расположился Диармунд с помповым ружьём в руках. Это опять был Ремингтон 870, либо тот же самый. Из которого стреляла по ожившим статуям Стефани либо его точная копия. Вот только я никогда об этом не мечтала, продолжила Сьюзен. Хотя теперь ее надо величать принцессой, наверное. Бедняжка. Полагаешь, ей не нравится быть принцессой? – спросила Вивин. Полагаю, раньше она знала принцесс только в сказках, а когда сама стала принцессой, реальность оказалась совсем не сказочной, – ответила Сьюзен. Потом ненадолго задумалась и спросила. «А королевская семья знает что-нибудь о древнем мире?» «Нет, надо сделать все возможное, чтобы и не узнала», — ответила Вивьен. Когда-то герцог Виндзорский чуть не пошел по этому пути и с какими-то маргиналами, которые имели отношение к секте смерти, связанные со зверем из Кэмдена. Маргиналов пришлось удалить, а с герцогом провести беседу на тему того, что считать оккультизмом. Тогда герцог был еще принцем Уэльским, причем совсем юным, задолго до Уоллис Симпсон, его отречения и всего прочего. «А ты что, никогда не хотела стать принцессой?» спросил Мерлин. «Даже в детстве?» «Нет», — ответил Сьюзен. «Мне всегда казалось, что быть ведьмой гораздо интереснее. И теперь, полагаю, в некотором роде я ею и являюсь ведьмой, я имею в виду». «Ты ни в каком роде не ведьма», — возразила Вивиан. «Ни в мужском, ни в женском» хотя слово «ведьма» и «волшебник» значит одно и то же с поправкой на пол. Но ведьма — это смертная женщина, которая практикует магию, то есть может поставить себе на службу силы древнего мира. «Никак не могу привыкнуть к тому, что я не совсем смертная», — подумала вслух Сьюзен. «Значит ли это, что я буду жить долго или нет?» «Скорее всего, очень долго», — ответила Вивин. «Но ты не бессмертна, как и все мы. Ты человек». Ты можешь заболеть, хотя большинство человеческих болезней для тебя не смертельны. Ну, кроме некоторых редких видов рака, опасных и для нас, как у дочери Гвайера в алфавитном доме. А еще ты можешь погибнуть. В этом большая разница между нами и древними. Тех можно усыпить, изгнать, связать, но не убить. Хотя их может постигнуть примерно та же участь, добавил Мерлин. Несколько миль подряд Сьюзен думала о том, что сказала Вивьин, а еще о том, кем она стала или станет. «А жизнь после смерти? Существует?» — вдруг спросила она. «Ну там, рай, ад или еще что-то такое». С минуту все молчали. Мерлин кашлянул, но первой заговорила Вивьин. Едешь ли, мы не знаем, может и существует. По крайней мере, за пределами нашего мира определенно есть пространство, обладающее некоторыми характеристиками рая или ада, и их можно посетить, хотя и не без труда. Их обитатели могут считаться воплощениями или, скорее, следующим эм, этапом жизни людей, которые обитали когда-то на Земле. И в то же время они лишь реакция на желание наблюдателя. Например, двое совершенно незнакомых людей могут говорить с одним и тем же обитателем того мира, А потом каждый из них будет клясться, что говорил со своей покойной матерью. Есть древние владыки, которые стерегут врата, ведущие в тот мир. Найти этих владык обычно очень трудно, договориться с ними почти невозможно, но зато они никогда не вмешиваются в дела людей, и мы мало что о них знаем. «В одном отношении я точно смертная», — сказала Сьюзен. «Я так устала, что сейчас засну. Разбудите меня, когда приедем». Она закрыла глаза и откинулась на мягкую спинку сиденья, обтянутого кожей верблюда. Сон пришел к ней не сразу, хотя она действительно очень устала. События этого невероятно долгого дня измотали ее, а ведь до вечера было еще далеко. Но усталость все же взяла верх над одолевавшими с Юзен страхами, сомнениями и тревогами о будущем, и даже милосердно стерла из ее памяти предостережение с улиц Минервы и бронзовый браслет. Все это утонула в сладком забытье, которое оставалось сладким до тех пор, пока Сьюзан не увидела сон. Как это часто бывало в последние недели, она опять оказалась на вершине горы Старик Конистон, где выли зимние ветры. Но Сьюзан не чувствовала холода и с головой вошла в камень, словно нырнула в воду. Это было не страшно и ничуть не похоже на погружение в забучие пески или болото. Она просто слилась с камнем, Ее тело растворилось в нем, а ощущение самой себя осталось. Она погружалась все глубже, сначала через шахты и естественные полости в горе, а потом сквозь нетронутую породу, пока на глубине нескольких миль от поверхности земли не оказалась в поистине огромной пещере, больше стадиона Уэмбли. Пещеру заливало зловещее красноватое сияние, и опускаясь на пол, Сьюзен увидел, что оно исходит... От лавового потока, который пересекает пещеру по желобу в каменном полу, параллельно подземной реке, вытекающей из-под стены пещеры, исчезающие в воронке у противоположной стены. В лавовом желобе работали кузнецы. Их были сотни, они орудовали длиннющими щипцами, опуская в подземный огонь тигли с рудой и вынимая их оттуда вишнево-красными от накала. Тигли несли на каменные верстаки или на огромные железные наковальни, где стучали молоты, или к ямам с песком для отливки, или к темным водам реки, где закаливали металл. Эти кузнецы не были людьми. Сьюзан знала, что их зовут Нокерами, и эти мифические сущности, вассалы ее отца, дали клятву служить ему. Во вличии, нужным им для работы, как сейчас, они походили на людей, на невысоких, с узкой талией, с длинными руками и ногами и жесткой, почти крокодиловой кожей, нечувствительной к ударам и огню. Их лица тоже походили на человеческие, но с сильно развитыми челюстями и глубоко посаженными глазами, покрытыми костными выступами на лбу, а их безволосые головы были прикрыты железными ермолками, которые они ковали себе сами. Сьюзен спустилась к потоку лавы и ощутила идущий от него жар, но не испепеляющий, каким он был на самом деле, а уютный, как тепло камина, когда находишься от него на безопасном расстоянии. Нокеры, оказавшиеся рядом с ней и не занятые в этот момент делом, приветствовали ее, махнув рукой так, словно подобрали брошенную монету. Сюзан заметила, что на руках у них было по шесть пальцев, а каждый палец имел три сустава, что еще больше улучшало их и без того умелую работу. Двое нокеров длинными щипцами достали из огненной реки массивный тигель и понесли его к Сьюзан. Тигель явно был очень тяжелым, так что к ним поспешили еще двое со щипцами, чтобы придержать тигель за край. В Вчетвером они подошли совсем близко к Сьюзан, и с тигля полетели на нее яркие красно-белые искры. Сьюзан по-прежнему чувствовала только приятное тепло и не встревожилась, пока тигель не наклонился и струя расплавленного металла не потекла к ней. Она рванулась, чтобы бежать, но кто-то крепко держал ее, не давая пошевелиться. Она обернулась и увидела, что это ее отец, такой, каким она видела его в последний раз, с волосами цвета меди, в жакете Неру и во всем остальном. «Мы обладаем властью над металлом во всех его проявлениях, дочь моя», — произнес он. «Запомни это». Тут жидкий металл все же коснулся. Сьюзен но она не успела понять, больно ей или нет, потому что проснулась. «Ой!» — вскрикнула она и стала массировать шею. «Извини», — произнес Мерлин, думая, что она проснулась от толчка при остановке. «Пробка!» Красная огненная лента из фар и стоп-сигналов машин тянулась на многие мили вперед, занимая все полосы движения автострады. Она вскарабкивалась на холмы и исчезала в распадках между ними, чуть размытая моросящим дождем, с мелким мокрым снегом». «Где мы?» — спросила Сьюзан, глядя то в одно окно, то в другое. «Примерно в миле от пятого перекрестка», ответил Мерлин. «Это ненадолго». «С таким-то затором?» — Грин говорил, что торопится, — сказал Мерлин. «Так что я думаю...» Головная машина их колонны включила сирену. Через пару секунд звук перешел в натуральный ослиный рев, Полицейский ровер выскочил на пустую обочину и погнал по ней со скоростью 50 миль в час. Всего 50, а не 70-80, как раньше. Остальные их машины последовали за ними, полицейские включили фары и сирены. «Принцесса Диана!» — шепнула себе Сьюзан и снова закрыла глаза. На Эджвер Роуд колонна разделилась и к конспиративной квартире, в сент джонс поехали только Грин на Ягуаре, Мерлин на Ренджровере и книготорговцы на Капри. Сьюзан снова заснула, но теперь ей или ничего не снилось, или она не запомнила свой сон. Когда она проснулась, их машина уже стояла на месте, и двигатель не работал. «Приехали!» — прошептала Вивен. Сьюзан поглядела в окно. Уже совсем стемнело, и в тупике ярко горели фонари, освещая большой белый дом в георгианском стиле. Он стоял в ряду других больших домов разных эпох, а дальше у выезда на улицу торчали ничем не примечательные эдвардианские семиэтажки. Сейчас мы проверим, все ли в порядке, и ты сможешь войти, сказал Мерлин, обращаясь к Сьюзен. Он открыл дверцу, и в салон ворвался холодный воздух, но без дождя и снега. Зато с запахом города, хотя не таким сильным, как в иных районах. Выхлопные газы мешались с промышленными выбросами и дымом из сотен тысяч, если не миллионов, труб, поскольку во многих домах камины по-прежнему топили углем, так что они были бездымными только формально, несмотря на закон о чистом воздухе 1968 года. Впереди из Ягуара вышла Грин со своими людьми, а позади — книготорговцы из Капри. Мерлин закрыл дверцу, оставив Сьюзен и Вивен в полутьме. Свет от ближайшего уличного фонаря падал только на передние сиденья. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила Вивьин. Сьюзан померлилась ответом. «Вообще-то не очень. Дело не только в том, что случилось за эти дни. Просто эти события заставили меня задуматься о тех вещах, о которых я не хотела думать, осмысления которых откладывала на потом». Она замолчала. «Как твоя учёба в Слейде?» — поинтересовалась Вивьин через минуту или две. «Хорошо», — ответил Сьюзен, — «я люблю работать в студии. Большую часть времени мы делаем именно это. Хотя иногда нам читают лекции и проводят другие занятия. Такое ощущение, что спонтанное. С одной стороны, хорошо то, что у нас все художники, и преподаватели в том числе. А с другой, преподаватели терпеть не могут, когда их отрывают от дела. Так что если студенту нужна помощь, то ее не так легко получить. В общем, палка о двух концах». Зато студенты почти не пропускают занятия и помогают друг другу. Мне кажется, я больше узнаю от других студентов, чем от преподавателей на занятиях. Но это хорошо. Не как в школе. А как твой диплом по бизнесу? Мне нравится, хотя многим, наверное, было бы скучно, — ответила Вивьин. Я уже замучила дядюшек и тетушек в старом книжном своими идеями о том, как улучшить наш бизнес. Старый книжный был одним из двух магазинов Сен-Жаков в Лондоне. Несмотря на название, которое указывало лишь на возраст здания на Чаринг-Кросс-Роуд, книги там продавались только новые, и торговля была устроена на современный лад. Но Вивьен, видимо, так не считала. А в Новом Книжном нет? В Новом Книжном торговали старыми и редкими книгами, инкунабулами и прочим. Кто угодно мог пройти мимо георгианского особняка Сен-Жаков в Мэйферре и даже не заподозрить, что там находится магазин розничной торговли. Настолько неприметной была медная табличка на нем, а витрина и вовсе отсутствовала. «Нет, там только время терять», — с улыбкой ответила Вивьен. «У них никогда ничего не поменяется. А вот для старого книжного я еще надеюсь приобрести пару компьютеров и все такое. У меня дома уже есть персональный компьютер». «Я такие видела», — сказала Сьюзен. «У моего друга Ленни есть Apple 2 Я играла на нем в ультиму. Хорошая игра. Игрушки. Я говорю о серьезном программном обеспечении для бизнеса. Существует приложение Lotus 1.2.3. Оно использует матрицу или электронную таблицу для сортировки, сопоставления и расчета данных. Появилось в прошлом году. Позволяет отслеживать поступление книг на склады и объемы продаж. А еще с ним можно отказаться от этой безумной бумажной бухгалтерии, с бесконечными копиями и еженедельными промежуточными отчетами. Кузина Эмилия помешана на компьютерах. Наша семья, семье она лучше всех разбирается в деньгах, но потребуется немало усилий, чтобы убедить таких старичков, как Эванжелина и, ну, всех остальных. Я, как и все мы, уважаю гусиное перо и чернильницу, без которых не обойтись для выполнения определенных задач. Но видела ли ты матричный принтер? когда нужно сделать много копий одного и того же, например, размножить список новых книг и так далее. Извини, я болтаю без умолку». «Ну и хорошо», — возразил Сьюзен. «Приятно же побеседовать о чем-то нормальном». «Да», — согласилась Вивьен. «Я знаю, что уже говорила тебе это, но мы, и правда, почти все время живем обычной жизнью, ну, исключая эти выходные, конечно. А ты? У тебя получается?» «В том, что вы ведете обычную жизнь, я даже не сомневаюсь», — сказала Сьюзен. «Я сомневаюсь, получится ли так у меня. В последнее время мне кажется, что мне это не суждено». «Мы не так много знаем о полубессмертных, как хотелось бы». «Потому что вы всегда их убивали», — перебил ее Сьюзен. Сулис Минерва предупреждала меня об этом. «А сегодня Уна смотрела на меня так странно, будто я угроза, с которой ей необходимо разобраться». Она на всех так смотрит», — возразила Вивьин и наклонилась, чтобы крепко обнять Сьюзан. «Сьюзан, я признаю, что теоретически кое-кто из наших может считать, что тебя безопаснее убить, но пусть они только попробуют, мы их остановим. Я, Мерлин, Зои, Хелен, Одри, те наши, кого ты знаешь, будут против. Эванжелина — старая автократка, но не такая, как Мерихью, к тому же она сторонница соглашений». Ты официальная союзница сен -Жаков. Ты очень ценная союзница. В конце концов, ты только что спасла Мерлина, хотя я, конечно, все равно пошла бы за ним, даже без твоей помощи. Спасибо. Сьюзан вздохнула. Но дело не только в этом, или, скорее, это теперь меньше из моих забот. Знаешь, оказывается, я вижу в темноте. Я поняла это прошлой ночью. Раньше мне мешало видеть только мысль о том, что я не умею. Это очень удобно. После небольшой паузы сказала Вивин. Иногда даже у простых смертных бывает хорошее ночное зрение. А еще я чувствую металл. Продолжила Сьюзен. Если я захочу, то могу узнать, где его добыли, как обрабатывали, что в него добавляли, короче, все, что с ним делали. И мне кажется, мне кажется, что при желании я смогу проткнуть дверцу машины пальцем или согнуть фонарный столб. Короче, заставлю металл выполнять любой мой приказ. И камень, скорее всего, тоже. По крайней мере, те их виды, которые находятся в конистане или в его пределах. «Я тоже так могу», — сказала Вивин. И «Это тоже удобно. Только тебе, скорее всего, не нужно задерживать для этого дыхание. Кстати, можно проверить». «А зачем ты задерживаешь дыхание, когда колдуешь?» — спросила Сьюзен. «Магия праворуких — очень затратное мероприятие» надо сгенерировать магический поток и заставить его течь в определенном направлении. Тем, кому магия присуща от природы, не надо ее вызывать, и энергозатраты у них совершенно иные. А нам приходится платить за пользование магией, и если не указать цену заранее, то можно лишиться того, что ты не планируешь отдавать. Поэтому мы и отдаем ей дыхание. Это саморегулирующаяся система, ведь когда дыхание заканчивается, маг теряет сознание, Поток магии останавливается, и ее действие прекращается. «Значит, мне тоже лучше задержать дыхание, если я хочу испытать свою власть над металлом?» — спросила Сьюзен. «Во сне этого не было». «В каком сне?» «Мне снятся владение отца», — пояснил Сьюзен. «Я вижу гору, озеро, долину вокруг. Вижу ярко, как наяву. Но чаще всего именно гору. Я ныряю в нее» и проникая сквозь камень в глубины, где работают нокеры. Правда, я не знаю, действительно ли они под горой или где-то совсем в другом месте, куда надо идти через глубины, если ты понимаешь, о чем я. Нокеры относятся ко мне, словно я сам старик Конистон, словно та часть его силы, которая вошла в меня, когда мы сражались в Саутгемптоне, не только осталась во мне, но и продолжает расти, как будто он, древний владыка, постепенно перетекает в меня, а я теряю свою личность. Чего мне совсем не хочется. «Тебе надо поговорить об этом с Зои или Хелен», сказала Вивиан. Ее голос прозвучал почти испуганно, и она крепче прижала к себе Сьюзан. Но это еще не все. Поколебавшись, Сьюзан решила, что если она не может доверять Вивиан, то во всем мире нет никого, кому она могла бы довериться. Сулис Менерва хотела отдать мне бронзовый браслет, римский браслет, которые центурионы носили на предплечье. Его сделал мой отец и кто-то еще из древних владык. Давным-давно для кого-то особенного, но я не знаю, для кого именно. На браслете есть гравировка. Медведь, только он не страшный, не стоит, как обычно, на задних лапах, а милый сидит и лакомится медом. Однако браслет этот не забава, а если и шутка, то не смешная. Когда я взяла его в руку, то сразу почувствовал, что он даст мне большую власть. С ним я нарушу данную клятву и стану владычицей, какой не было уже много веков, верховной королевой. «Черт!» — воскликнула Вивиан. «Это браслет Артура. Никому о нем не рассказывай. Только Мерлину, если захочешь, но больше никому. Надо сначала решить, что с ним делать. А можно на него взглянуть?» «Он не у меня», — ответил Сьюзан. «Я вернула его». Бросила обратно в источник. Попросила Сулис Минерву хранить его для меня и дальше». «Это что, и правда? Браслет Артура? Короля Артура?» «Но не того, который в легендах», сказала Вивин. «Легендарный Артур — это лишь тень Артура настоящего. Настоящий Артур никогда не правил ни в одном королевстве смертных, но он самый важный получеловек со скиптором в мифической истории этого острова. А еще он вроде как наш дальний предок, один из духовных отцов нашего дела, то есть поддержание равновесия между реальным миром и миром мифическим, патрулирование невидимых границ, защиты смертных, то есть того, чем занимаемся мы, Сен-Жаки. Эх, жаль, что нельзя взглянуть на браслет. Но ты правильно поступила, что вернула его. Пусть он остается там. Така. Я знала, что если возьму его, то перестану быть собой, задумчиво произнесла Сьюзан. Навсегда. А я этого не хочу. Я хочу остаться смертной, Вив. Настолько обычной, насколько это возможно. Но, наверное, я лицемерка, потому что мне нравится видеть в темноте. «Знаю», — отозвалась Вивен. «Я понимаю тебя. А я-то думала, что наша самая большая проблема — это старый убийца, оживляющий каменных болванов». «Спасибо, что ты сказала, Наша». «Один за всех и все за одного», — ответила Вивен. «Кстати, ты когда-нибудь брала в руки старый меч?» «Ну, тот, что лежит у Мерлина под кроватью?» «Или хотя бы прикасалась к нему?» «Нет. Я несла сумку с ним, но сам меч в руки не брала. А что?» «Он тоже принадлежит Артуру», — сказала Вивин. «Интересно, что было бы, если бы ты взяла его в руки?» «Хотя тогда у тебя еще не было силы твоего отца, и не он выковал этот меч». «Это что, эскалибур?» «А, «Э, нет», — сказала Вивьин, — «у Артура было три меча. Тот, что умерли под кроватью, черт надеюсь, он уже вернул его на место. Самый младший из них, хотя и могущественный, но по-своему. Его имя — Кларент, меч мира, защитник. Он защищает своего владельца от бед. Знаешь, чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что тебе надо поговорить с Зоей. Ей ты точно можешь довериться». Или с Хелен, хотя она, наверное, еще в Нью-Йорке. «Хорошо», — ответил Сьюзен, — «я... мне надо узнать, что это значит. Я просны. «Ты очень кстати оказалась здесь», — сказала Вивен задумчиво, на случай, если это все же не сны. «А что же это такое?» «Может быть, кое-что большее. Это твои реальные переживания в какой-то мере. А здесь не обереги остановят эти твои странствия». Ты хочешь сказать, что это моя астральная проекция или что-то в этом роде? Нет, фыркнула Вивиан. Астральная проекция чушь, как и вся эта коннетель серебряной нитью. Но возможно, твое истинное я посещает Конистон, а ты воспринимаешь это как сон. Зои скажет тебе больше. Попросите ее поговорить с тобой. Да, попроси, пожалуйста, ответил Сьюзен. Только в окно машины постучали снаружи, и Сьюзен вздрогнула. Но это оказался Мерлин. Вивиан открыла дверцу, и он просунул голову в салон. Пошли. В доме тепло и есть, что выпить, а Диармунд уже пошел за Кари.